Глава 8 Волшебник. Следующие три дня я могу с чистой совестью назвать полноценным отдыхом. Началось всё очень хорошо. Свалил Олег Горностаев. Обещал вернуться на день рождения Екатерины, а сейчас у него какие-то дела были. Может и правда дела, а может его чуткая душа не пережила то, что парень оказался не на первых ролях, Неважно, если честно. Олег свалил? Ну остальные ели, общались, веселились, катались на яхте и квадроциклах по местным горам, загорали, играли на гитаре и слушали божественный голос Алисы, которая несколько раз спела для нас. Я тоже смог расслабиться. Оказывается, ни о чем не думать, не решать проблемы, а просто лежать на солнце – это то еще испытание. Из пяти дней здесь первые два я ходил напряженный, а последние три смог переключиться и втянуться в процесс. Что сказать? Мне понравилось. Это не значительно что я полностью расслабился. Нет-нет, но мысли возвращались к задачам и проблемам, с которыми предстоит разбираться. Но думал я о них с линцой, напоминая себе, что отдых тоже важная часть жизни. Главное, потом обратно в рабочую колею войти. Еще я думал о подарке для Екатерины. Вот что отпустить не получалось никак. «Я ведь не ходок, чтобы смотаться на пару часов к себе в мастерскую, сделать украшение и вернуться. До ближайшего города час езды, что тоже не вариант. Хотя я подумывал о том, чтобы заказать такси или попросить машину. Но есть варианты получше. Идея очевидная, если подумать. Очевидная, рискованная, с кучей допущений. Точно осложнит мне жизнь и породит кучу проблем. Всё, как я люблю, в общем. Мы ведь на море, так? А Катя просила её удивить». И в их семье есть традиция доставать жемчуг из глотки. Правда, это романтический формат, без иных толкований. Но раз уж сама попросила удивить, то пусть знает, что с алхимиками шутки плохи. Мы ведь и правда удивить можем. Нырять я не собирался, не такой дурак, чтобы идти на бессмысленный риск. Пусть всякие Олеги доблесть показывают и ложают а я лучше мозгами поработаю три дня ушло на тайную подготовку, расчеты, замеры образцов, изучение того, как работает охрана и допустимость вольности на чужой территории. День рождения будет завтра, откладывать больше нельзя. Дождавшись, когда студенты разойдутся спать, выждал час, собрался и отправился на улицу. Стоит отметить, что охраны здесь было много, посторонний человек с улицы зайти не сможет, причем охрана была как вокруг поместья, так и вокруг самих земель. Иначе говоря, врагу придется долго и упорно пробиваться с боем, чтобы попасть к дому, что в случае ходаков бессмысленно, причем бессмысленно в двух случаях. Если нападут обычные люди, пусть даже бесы, то жильцы ходаки спокойно эвакуируются или перебросят сюда еще силы. Также в доме имелось метеоритное железо, поэтому гости и появлялись всегда во дворе, а не в самом доме. Блокировка покрывала основную часть дома, поэтому вражеские ходаки смогут появиться достаточно близко, но не прямо в комнатах, что и делало бессмысленное большинство охраны. «Пока изучал дом, невольно думал о том, как я сам поступлю, если придется штурмовать особняк аристократа. Это не старый и небольшой дом Барсукова. Здесь уровень повыше. Из очевидных сложностей, высокая плотность контроля, да отряды, готовые прийти в любую минуту. Так сразу и не скажешь, что с этим делать. Возможно, что ничего. Я не настолько умею скрытно перемещаться, чтобы обойти здесь всех. Ну да ладно, это мне и не нужно пока что». «Спускался я по лестнице максимально тихо. Любой скрип для этих мутантов-аристократов-бесов выйдет сродни Набату и громогласному заявлению, что кто-то решил прогуляться ночью. Хорошо, хоть в доме нет древних и предательских ступеней. Оказавшись на первом этаже, я замер. Что-то было не так. В темноте, кстати, я теперь видел неплохо. Еще один родовой дар, который пробудился вместе с дальнозоркостью». «Благодаря зрению я и увидел то, чего видеть быть не должен. Кто-то сидел в зале, на диванах, и, судя по тому, как близко они находились друг к другу, обнимался и целовался. Прошла секунда, зрение подстроилось, и я рассмотрел детали. Нет, я бы не удивился, увидев здесь какую-то парочку. В доме хватало, и то, что многие занимаются сексом, нетрудно догадаться. Но вот то, чего я не ожидал увидеть, так это длинных волос у обоих». «Это были девушки, целующиеся девушки». Медленно отведя взгляд, я также медленно двинулся на выход и вскоре выбрался из дома, выдохнув. «М-да». И как к этому относиться? Двоякое чувство. С одной стороны, удивление и желание не лезть в чужие дела, а с другой стороны... Жгучее любопытство, никогда об этом не задумывался, но сейчас понял, я бы посмотрел, как они целуются. Ох, долой лишние мысли, а то о чём-то не том думаю. Когда я подошёл к выходу за территорию, ко мне вышла тёмная фигура охранника. «Господин заблудился?» — вежливо спросил он. «Господин хочет прогуляться за территорией. Это может быть опасно. Я в состоянии позаботиться о себе». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, насколько это позволяла темнота, а потом я молча договорился двинулся по своим делам. Никто мне мешать не стал. То, что меня запомнили и сообщат хозяевам, не смущало. Главное – успеть сделать дело, а там без разницы. «Старшой, прием!» Соколов покинул территорию. «Вернуть?» «Соколов?» – раздалось в наушники. «Жди!» «Глянь пока, в какую сторону он отправился!» Ночью на небе хватало звезд, поэтому охранник смог определить, в какую сторону отправился парень. «Он один?» – последовал вопрос от командира через минуту. «Да!» «Возвращайся на пост!» Мужчина пожал плечами и развернулся. «Вернуться, так вернуться!» Родион сидел в штабе, который собрали для оперативного реагирования на проблему Атаманова. «Ходок есть ходок, тут нельзя мелочиться. Всего один человек был способен напрячь систему безопасности целого клана. «Господин, поступила информация!» Из-за стола встал один из аналитиков. В штабе сидело 10 человек, каждый получал оперативную информацию с ключевых объектов, куда вероятнее всего придет удар. На самих объектах сидела охрана, в задачу которой входила, помимо прямых обязанностей, сразу же сообщать о любых странностях. «Что там?» – спросил Родион. «На море некий Соколов ночью один покинул территорию особняка. Спрашивают, вернуть его, проводить или отпустить?» «Пусть идет». Ответил мужчина, оценив перспективы. Первому отряду боевая готовность. Установить наблюдение за Соколовым через Ходоков. В штабе закипела работа. На сегодня и завтра у меня было готово несколько сценариев развития событий. «Самый плохой – меня не выпустят за территорию». «Ещё хуже – выпустят, но ничего не получится». Жизнь решила пойти по третьему позитивному сценарию. Когда я добрался до глотки, там уже стояла Катя. Я прекрасно видел, как она стоит в халате, с недовольным лицом, скрестив перед собой руки. «Вот и ты!» – сказал я раньше неё. «Как раз вовремя». «Для чего?» Недовольство сменилось напряжением. «Надо это исправлять». «Который час, не подскажешь?» «Начало второго». «Прости, я не знаю, во сколько ты родилась». «Но ведь в этот же день так?» «Допустим!» — холодно ответила она. «Тогда, во-первых, поздравляю с днём рождения, а во-вторых, можешь отойти от выступа». «Зачем? Только не говори, что ты собрался прыгать». «Не скажу». «Эд, ты ночью попёрся в опасное место, не зли меня». «Ох уж эти женщины Медведевых, с виду такие милые, а чуть разозлишь и сразу вспоминаешь, насколько они опасны». «Вообще-то я пришел тебя удивлять», — ответил я максимально дружелюбно. «И нет, я не собираюсь прыгать. Волшебникам это не нужно». Первая заповедь Матвея — очаровывающие речи не обязательно должны быть логичными. Скорее наоборот, логичность им противопоказана. «Волшебникам?» — нахмурилась она еще сильнее. «Ты можешь нормально объяснить, что происходит?» Судя по стальным ноткам, я хожу по опасному краю. Если подумать, то идея не такая уж и хорошая. Наверняка охрана поставила Катю в известность. Может и вовсе, ее разбудили. Из-за меня ей пришлось тащиться сюда. Что она подумала? Что я и правда собрался прыгать? Зря она так. План гораздо продуманнее. Но долой лишние мысли. Пора начинать. «Катя, пока мы говорили, я подходил к ней и сейчас оказался совсем рядом. Ты можешь?» Коснулся я ее плеча. Немного довериться мне. Если только немного. Фыркнула она раздраженно, но руку мою не скинула. Так, с этим разобрались, переходим ко второму шагу. Будь я здесь один, то спокойно бы сделал свое дело и доработал печати, случись неудача. Но явилась Катя, поэтому права на ошибку нет. Как опытный волшебник. Постарался я сказать проникновенным голосом, могу с уверенностью сказать, что для волшебства нужно, чтобы совпало несколько факторов. Во-первых, нужно подходящее место, указал я на бездну под нами. Во-вторых, нужен ветер, ясная луна и ночь. «Ладно, ладно, ночь не обязательно», — усмехнулся я. «Но согласись, это добавляет антуража». «В-третьих», — не дал я ответить Кате, — «самое главное, нужна красивая девушка, та, ради которой один юный волшебник и сотворит чудо». «Давай уже! Волшебник!» — усмехнулась она. В её словах прозвучала улыбка. «А больше мне не надо. Напряжение ушло. Настрой пусть и не идеальный, но...» «У вас есть красивая традиция, но кое-что мне в ней не нравится. Мужчины отнимали у природы, чтобы поразить своих женщин. Мне же ближе другое». Отвернувшись от Кати, я подошел к выступу, воздел руки к небу и продекламировал, вложив всю свою силу в голос. «И обращаюсь я к морю и прошу дать то, что достойно ее!» Запускаем печати. «И откликнулось море, узрев красоту ее! Ну же!» Когда мое сердце ухнуло вниз от мысли о провале, со стороны воды раздался всплеск. Еще через секунду мне в руку упало... Что-то холодное, тёмное и склизкое. Когда дошло, что жемчужина прячется внутри, я испытал невероятное облегчение. Повернувшись к Кате, я пальцами раскрыл раковину и увидел мерцающий шарик размером с пятирублёвую монету. Мерцала эта штука достаточно сильно, чтобы осветить наши лица. Я увидел, как Катя смотрит неверяще, ошарашенно. Она протянула руку, коснулась жемчужины. «Как?» – выдохнула она. «Море откликнулось, узрев твою красоту». Как учил Матвей, не обязательно слова должны быть логическими. Главное, чтобы вызывали эмоции. «Это тебе», — протянул я жемчужину. «С днем рож...» — договорить не успел. Катя шагнула вперед, оказалось опасно близко и... Наши губы встретились. Я впервые испытал то, что называется потерять голову. Тело обдало жаром. Вкус ее губ пьянил, выбивал любые посторонние мысли, заставлял забыть о том, где ты и кто. Моя рука оказалась на ее талии. Я прижал ее к себе сильнее, чувствуя нежное, горячее женское тело. Это мгновение длилось несколько секунд. Целую вечность, которая закончилась слишком быстро, и тем было ужаснее, что закончилось оно не по нашей воле. Что значит моя дочь покинула особняк ночью? Она с кем? После того, как меня похитил ходок, я доработал защиту. Сделал так, что меня никто не сможет внезапно переместить. И сделал так, чтобы отслеживать в радиусе 30 шагов от себя колебания пространства, которые возникают, когда ходок хочет переместиться ко мне кольцо на пальце завибрировало, сбивая наваждение. Я отстранился от Кати, глянул на нее с тревогой. Мой взгляд выхватил ее затуманенные глаза. Я не я, если девушке не понравился поцелуй. Но думать об этом не было времени. Первая моя мысль, что явилась Ольга Владимировна отрывать мне голову и причинные места. Но тело было умнее. Рука скользнула в карман и достала артефактный шар. На всякий случай. Девушка не поняла, что происходит. Зато я увидел. Мы стояли так, что я спиной находился к глотке, а Катя ко всему остальному, поэтому она не увидела вынырнувшую из темноты фигуру, которая держала в руках. Я успел достаточно изучить вооружение, чтобы понять – это гарпун, которым охотятся на ходоков, когда им нельзя дать переместиться. В следующую секунду произошло несколько вещей. Я выпустил шар, приказал ему раскрыться и вылететь в сторону ходака Также я резко дернул девушку и оказался перед ней. Ходок выстрелил, и штырь вошел мне в грудь, пробив насквозь. Миг спустя раскрывшийся шар оплел ходака и его тело разделилось на две части. Что было дальше, я уже не увидел. Трудно отслеживать обстановку, когда грудь раздирает от боли. Я не отключился, но в глазах потемнело. Что-то вскрикнула Катя, попыталась меня переместить, но не смогла. Это я уже потом догадался, что она переместить пыталась, но из-за блокировки не получилось. В тот момент все внимание на другом сосредоточилось, на адской боли в теле. Рефлекторно попытался выдернуть штырь, но тот оказался с зубцами и вылезать не захотел. От попытки его выдернуть стало лишь хуже, и я чуть не отключился. Вопрос решила девушка. Одной рукой уперлась мне в грудь, второй дернула. «Заорав, я почувствовал, что в теле больше нет ничего лишнего. Когда проморгался и огляделся, все было кончено. Появилась охрана, какие-то ходаки и бесы. Убийцу зафиксировали и пленили то, что от него осталось». целые возникла рядом с нами Ольга Владимировна. «Я да, а еду досталось», – ответила Катя нервно, поглядывая то на меня, то на мать, то на отряд охраны. «Может...» «Выключишь!» – шикнула женщина на меня, наклонившись. Чувствуя, как нарастает голод и закрывается рана, я выключил артефакт, и меня тут же перенесли. Новым местом оказался дворец. Меня туда вместе с Екатериной забросили. Сама Ольга отправила. «Сидите здесь!» – приказала она и исчезла. «Вот это погуляли!» «Ты как?» – спросила Катя. «Живой вроде. Тебя не задело?» Я оглядел девушку, но следов ранений не обнаружил. Она как была в халате, так и осталась. «Если не считать того, что ты меня чуть с обрыва не сбросил, то не задело. Простите!» Эд, я же шучу, смутилась она. Спасибо тебе, второй раз с собой прикрываешь. Девушка подсела и приложила руку на место ранения. Снаряд попал чуть ниже сердца, в ребра, которые сначала были сломаны гарпуном, а потом Катей, которая этот гарпун выдернула. На текущий момент все восстановилось, но фантомную боль я до сих пор ощущал. «Почти традиция!» – нервно хмыкнул я. «Кстати, а где...» «Жемчуг?» – улыбнулась она. «Не переживай, я сохранила его!» Катя достала из кармана жемчужину, которая продолжала светиться. «А это нормально?» – уточнил я. «Не знаю, никогда такого не видела. Как ты ее достал? Что это за волшебство?» «Волшебники не рассказывают про свою магию, как и алхимики!» «Да уж». Она нервно рассмеялась. «Какое-то странное у тебя волшебство. Призывает не только жемчуг, но и врагов». «Это не я». «Честно». Поднял я руки вверх, сдаваясь. А потом руки опустил. И как-то так наши пальцы коснулись друг друга. Я смотрел на нее, она на меня. Но дальше ничего не было. Снова явился ходок. На этот раз София. «Я за тобой», сказала она Кате. «А тебе велено сидеть здесь и ждать». Краткий миг, и я остался один. Ольга смотрела на дочь, та смотрела на мать. «Не хочешь объясниться, как это так вышло, что ты ночью вне дома оказалась?» Процедила женщина. «Не хочу!» Сказано это было твёрдо. Ольга не ожидала такого от дочери и не нашлась, что ответить. Открыла рот, закрыла, снова открыла и снова закрыла. Медленно выдохнув, она зло бросила. «А ты не думала, что тебя могли убить? Так надо было предупреждать, что на нашу семью охотится вражеский ходок. То, что охрану усилили, я заметила. Но вот по какому поводу это сделали, никто мне не потрудился рассказать». мало ты ещё!» Раздражённо ответила Ольга. «А чего тогда ты от меня хочешь?» Пошла в атаку Катя. и кстати «Если всё так серьёзно было, то почему Эдгарда выпустили за территорию? На живца решили половить, не так ли? Совсем там сбрендели!» «Никто ничего не решал», – холодно сказала Ольга. «И вообще, кто из охраны тебя предупредил, что он покинул территорию?» «Сама догадалась», – дёрнула подбородком Катя, смотря с вызовом. «Сама!» – передразнила ее Ольга. «И сама полезла целоваться на глазах у толпы людей, которые наверняка сейчас обсуждают свежую сплетню. Молодец, ничего не скажешь. Истинная благородная леди!» Катя вспыхнула. Несколько секунд смотрела на мать, а потом исчезла. Ольга вздохнула, чувствуя, как внутри бушует гнев из-за пережитого страха, и опустила плечи. Эта ночь напомнила другую. Ту, когда она потеряла мужа. Тогда тоже к дому явились ходаки «Ко мне пришли где-то через час, когда я успел задремать на диванчике. Пришла Ольга Владимировна, что, если честно, не обнадёживала, а наоборот, пугала. Успел я обдумать случившееся. Охрана появилась слишком быстро, почти в ту же секунду. Значит, за нами присматривали. Ольга тоже быстро появилась, а значит, была где-то рядом и наблюдала. Получается, наш поцелуй и моё шоу видела куча народу. Даже не знаю, что хуже. Засвеченные способности или поцелуй». «Нет, я заранее обдумал свои действия и счел допустимым засветиться перед Екатериной. как как она дочь Ольги, а значит в курсе про защиту от пуль и блокиратор. Может, не связывает это со мной, но...» показалось допустимым, если она узнает обо мне чуть больше. Я ведь не просто так там расстарался. Не то, чтобы рассчитываю на что-то серьезное, но почему бы и не сделать шаг в эту сторону. Девушка хорошая, мне нравится. А то, что между нами большая социальная разница, так глядишь, за год-два я достаточно вырасту, чтобы появились шансы. Как оказалось, шансов больше, чем казалось. Иначе почему она меня поцеловала? Явно ведь не в моменте захотела этого. Симпатия какая-то до этого созреть успела. Может, небольшая, но от моей выходки, скакнувшая вверх, из-за чего поцелуй случился. То есть, если я поднимусь на пару ступеней по социальной лестнице вверх, то могу и более активно начать действовать. Речь не про женитьбу, слишком мы молоды для этого. Но ухаживание и отношения, почему бы и нет? Надо только подняться на пару десятков ступеней. Мда... Ну и пережить еще встречу с Ольгой нужно. «Спишь?» – бросила она, появившись. «У тебя остальные нервы, раз уснуть смог». «Всего лишь задремал». «Сиди», – махнула она рукой, когда я собрался встать. «Не только из-за этикета, а чисто инстинктивно. В смысле из-за инстинкта самосохранения. Если мне будут отрывать голову, то лучше стоя отбиваться, чем лежа». Ольга уселась в кресло напротив и уставилась на меня. Ее пальцы сразу стали отбивать нервный ритм по подлокотнику. Я ей ответил прямым взглядом. Если она ожидала увидеть страх, стыд, смущение или что-то такое, то хренушки. Судя по тому, как тяжело она дышит, женщина всерьез подумывает прикончить меня. Наконец, спустя долгие минуты, она выдохнула и расслабилась. Нет времени на эти игры, подвела на итог нашим баданием взглядами. Расскажи, как ситуация выглядела с твоей точки зрения? «Ну, мы стояли, никого не трогали». «Да уж никого», — дёрнулась Ольга раздражённо. «Мне продолжать?» — спокойно уточнил я, за что заслужил злой взгляд. «Стоим, наслаждаемся хорошей погодой». «Соколов!» — прошипела женщина. «После того, как меня похитили, я сделал сигнализацию. Где-то за секунду до события заметил, что Ходок собирается переместиться к нам. Так узнал, что к нам гости, и успел среагировать до того, как противник выстрелил. «Продолжай!» «Так нечего продолжать. Увидел гарпун, атаковал, а дальше меня ранили и...» «Всё? Больше ничего не скажешь?» «А что вы хотите услышать? Я не понимал, что женщина имеет в виду про дочь или что?» «Ты как-то связан с родом Атамановых?» «Разве что только тем, что вспорол сапфиру горло, ну и тем, что он мне наркотик ввёл и собирался пытать. А что?» «Спрошу иначе. Ты как-то связан с сегодняшним нападением?» «Вы шутите?» — вырвалось из меня. «Ни капли. а а а «Откинулся я назад. Вы думаете, что я специально выманил вашу дочь, чтобы подставить? Мое дело отработать все версии». «Ясно». «Обидно, черт возьми». «Я жду ответа». «Нет, я никак не связан с Атамановыми и сегодняшним нападением. Более того, ничего плохого я не замышлял. Не против Екатерины, не против других членов семьи и клана Медведевых». Я бы понял, назови она меня под лицом и мерзавцем, и прикажи не лезть к ее дочери. Как-никак, этот поцелуй и правда влечет за собой много чего. Это было бы неприятно, но понятно, в силу нашего с Катей Мезальянса. Но обвинять меня в злом умысле неожиданно это задело гораздо сильнее, чем я мог ожидать. Знаю, почему она это спрашивает. Ольга сейчас меня сканирует, отслеживает мимику, сердцебиение и остальные признаки, по которым видно, врет человек или нет. Мне все это понятно. Но также теперь понятно, что я не свой человек, а посторонний, которого надо проверять. Значит, я и сам поспешил записать Ольгу Владимировну в свои». «Извини», сказала женщина спустя минуту. «Не хотела тебя задеть». «Все в порядке», ответил я, стараясь не показать голосом истинных чувств. Смотрит на меня, врет и не краснеет. Не только она отслеживала мои реакции, но и я отслеживал ее. Точно знаю, что задеть она хотела. Может, на эмоциях, но факт есть факт. «Еще вопросы будут?» — откинулся я на спинку дивана и постарался расслабиться. «Незачем показывать эмоции. Не здесь и не сейчас. Как я уже приметил, для обычного человека существовало гораздо больше градаций между пунктами свой и чужой. Для меня же в этом вопросе мир оставался черно-белым. Либо ты можешь положиться на человека, либо нет. А положиться чуть-чуть, в чем-то да, а в чем-то нет, мне этому только предстояло научиться». «Сегодня я понял, что с Ольгой Владимировной не такие мы уж и друзья. Наивно с моей стороны было полагать обратное». «Нет», — внешне она ответила спокойно, но по общему напряжению, резким движением, глубокому дыханию чувствовалось, как она зла и раздражена. «Расскажете, что случилось?» — спросил я, чтобы заполнить напряженную тишину. «К вам явился Борислав Атаманов. Он жив, кстати. Находится в темнице». Сейчас его допрашивают. Ты, наверное, не в курсе, но род Атамановых уничтожен. Его сын тоже в темнице, как и все остальные. Их семья занималась поставками и распространением наркотиков. За такое у нас только один приговор. Наркотики? Но они же аристократы. Что такое наркотики, я знал как по этой жизни, так и по прошлой. В прошлой встречал общины, которые массово принимали что-то ради тех или иных целей. Кто-то просто от ненависти к жизни, чтобы сбежать от неприятной реальности, а кто-то в религиозном экстазе. В этом же мире, после того, как меня траванули, я узнал, что это большая проблема. Хуже, чем алкоголь. Но я и представить не мог, что этим будут заниматься аристократы. «Это очень прибыльный бизнес», ответила Ольга. «Вот и вся причина. Попахивает дерьмом. Деструктивный патрон». «Паттерн во всем своем родстве Тогда я рад, что с ними покончено. Пока рано радоваться. У них были союзники. Сейчас на нас обрушилось недовольство. Белогрудовы всем рассказывают, что это обман и фальсификация. Так что хорошо, что Бориславу удалось поймать. Случаем не надо кого-то другого опасаться. Тебе или моей дочери. Всегда надо кого-то опасаться. Если честно, Соколов, ты как магнит для проблем. Может, тебя запереть где-нибудь?» «Если бы она это сказала в любое другое время, я бы воспринял как шутку. Сейчас, после обвинений в моей причастности, это резануло потреснувшему доверию еще раз. Это шутка, не напрягайся так. Но если так и дальше пойдет, даже не знаю». «Это уже вопрос безопасности и выживания. Постарайся больше не влипать в неприятности. Как будто я специально это делаю. Хотя с Атамановым-младшим я ведь сцепился, не пожелав отойти в сторону. В особняке никто не знает, что случилось. Сейчас я верну тебя туда. Сделай вид, что все нормально». «Хорошо». Женщина встала и протянула руку. Я тоже встал. «И Соколов». «Сегодня было много сказано, но если ты обидишь мою дочь...» «Я не собираюсь этого делать, Ольга Владимировна», ответил я холодно. Она недовольно поджала губы. «Точно видела наш поцелуй, и это ей не понравилось. Надо учитывать в дальнейшем».